Глава 48. Обед. Обед был самым многолюдным из всех, какие давал сэр Джордж. Как известно, сегодня исполнялось 15 лет Бланш его единственному ребенку. Гости, которые рассаживали за столом, были тщательно подобраны. Вдобавок к тем, кто остановился в холле, были и другие, специально приглашенные по такому случаю. Конечно, это были первые семейства графства жившие на расстоянии, позволяющим приехать на обед. Всего собралось свыше двадцати человек, среди них несколько известных своими титулами. А еще вдвое больше ожидалось потом. За обедом должны были последовать танцы. Когда Мейнард, переодевшись, спустился в гостиную, он обнаружил, что она заполнена. Стайки прекрасных женщин сидели на диванах посреди удивительного изобилия своих юбок и еще более удивительного недостатка корсетов и рукавов. Среди них рассеяны были джентльмены, все в черном. Только высокие крахмальные воротнички были белые. Их одноцветная одежда резко контрастировала с богатыми шелками и сатинами, шуршавшими вокруг них. Войдя в комнату, Мейнерд вскоре почувствовал себя в центре внимания. Все, и мужчины, и женщины смотрели на него. Это были не просто любопытные взгляды, которые бросают на незнакомого гостя. Когда дворецкий громогласно произнес его имя, сопроводив его военным званием, словно дрожь пробежала по собравшимся. Знатный гость с рыжими усами, забыв о своем всегдашнем высокомерии, сразу повернулся к нему. Старые девы и герцогини извлекли очки в золотой оправе и разглядывали его с интересом, обычно несвойственным этим благородным дамам, в то время как их дочери бросали еще более заинтересованные взгляды. Мейнард не знал, что обо всем этом думать. Впрочем, незнакомец, предки которого никому не известны он мог ожидать, что его станут разглядывать. Но не так, ведь это общество так гордится своим хорошим воспитанием. Он сам был слишком хорошо воспитан, чтобы быть захваченным врасплох. К тому же ему казалось, что смотрят на него по-дружески, а глаза старых дев, видные сквозь стекла очков, смотрели на него восхищенно. Он не смутился, но удивился. Многих из присутствующих он встречал раньше, охотился и даже обедал с ними. Почему вдруг они проявляют к нему такой интерес? Объяснение дал хозяин, который дружески обратился к нему. «Капитан Мейнард, мы вас поздравляем». «С чем, сэр Джордж?» — спросил удивленный гость. «С литературным успехом. Мы уже слышали, сэр, о том, как вы искусно владеете оружием, но они знали, что в равной степени вам покорное и другое?» Не менее достойное орудие — перо. Вы очень любезны, но я все же не вполне понимаю. Поймете, когда посмотрите на это. Я полагаю, сэр, вы этого еще не видели. Это пришло только что с последней почтой. Говоря это, сэр Джордж протянул гостю журнал. Это было модное лондонское издание. Мейнард сразу увидел набранный крупными буквами заголовок со своим именем. Под ним помещалась рецензия на его книгу. роман, который он написал. Перед его отъездом из Лондона газеты ничего не писали о романе. Журнал первым сообщил публике о появлении книги и дал ее оценку. Три исключительно интересных тома, написанных необычным человеком. О капитане Мейнерде можно сказать так, что он написал Байрон и Бонапарти. «Спокоен даже в раскаленных глубинах ада», так комментировал рецензент. Рецензия его была полна похвал, которые даже казались преувеличенными. Кончалась она утверждением, что «на литературном небосклоне взошла новая звезда». Автор книги не стал до конца читать комплименты, принадлежащие щедрому перу-рецензента, конечно, не относящегося к литературной клике и незнакомого ему. Он только взглянул на начальные фразы и на заключение и вернул журнал хозяину. Было бы неправдой сказать, что он не был доволен, но столь же неверно было бы говорить, что он не удивился, описывая некоторые происшествия своей жизни в далекой стране, наполняя это описание своими более поздними чувствами и превращая все это в роман. Он не думал о том, что этот труд любви даст ему новую известность — славу, сравнимую с той, которую он заслужил как военный. До сих пор он думал только о сабле. Теперь ее предстояло отложить ради пера. «Кушать подано», — провозгласил дворецкий, широко раскрывая двери гостиной. Гости расселись в соответствии с карточками на столе. Вновь открытый писатель обнаружил рядом с собой титулованную леди. Леди Мэри П. молодая и интересна. Она дочь одного из самых известных и заслуженных пэров королевства. Но соседу это было все равно. Он думал о более молодой и гораздо более интересующей его особе, дочери хозяина. За несколько минут, проведенных в гостиной, он наблюдал за ней пылким взглядом. Она едва не выхватила модный журнал из рук отца, отошла в угол, села там и с явным интересом принялась читать. Судя по тому, как она держала журнал, Мейнард видел, какую колонку она читает, и когда свет канделябра упал на лицо девушки, он попытался разгадать его выражение. Он помнил, как нежно вспоминала о ней, когда писал роман. Испытывает ли она такие же чувства, когда читает рецензию? Приятно было видеть улыбку у нее на лице, как будто ей доставляли удовольствие похвалы рецензента. А когда она кончила читать, осмотрела комнату в поисках Мэйнарда и посмотрела на него с гордым довольным выражением. Призыв на лучший в мире обед грубо прервал этот восхищенный взгляд. Сидя во главе стола рядом с леди Мэри, Мэйнард завидовал младшим гостям, которых посадили в конце, особенно молодому Скадамору, рядом с которым сидела юная прекрасная звезда, чей день рождения сегодня отмечался. Майнард больше не мог ее видеть. Между ними стояла огромная ваза, нагруженная плодами оранжереи. Как он ненавидел эти листья и цветы. Садовника, который их вырастил. Руку, которая сплела из них непроницаемую преграду. Во время обеда он был невнимательный к своей титулованной соседке. Почти невежлив. Почти не слушал ее приятные слова и отвечал не в попад. Даже шелковые юбки, призывно шуршавшие у его колена, не вдохновили его. Леди Мэри имела все основания поверить в часто произносимое утверждение что гении в обычной жизни не только неинтересны, но просто глупы. Несомненно, она так и подумала о Мэйнерде. Казалось, она облегченно вздохнула, когда обед подошел к концу, и Леди встали, снова направляясь в гостиную. Мэйнерд едва успел отодвинуть стул соседки. В цепочке выходящих гостей он взглядом искал бланш вернанн Но взгляд, который она бросила на него, выходя из-за вазы, вполне вознаградил его за мрачные выражения лица леди Мэри